Глава 13. Зеленый барабашка. С обедом пришлось чуток повременить. Сначала я оттащила свои покупки в личный апартамент и разместила все в шкафу. После чего водрузила на стол мешок с приправами, специями, травками и, глядя на потолок, произнесла. «Вот, ты очень вкусно готовишь. Потрясающе вкусно, я бы даже сказала. Поэтому я для тебя и для нас с Феликсом, конечно же, приобрела вот это». Мы будем рады, если они пригодятся. Местная кухня весьма необычная и насыщенная. Поковыряв столешницу ногтем, отошла и собралась уже выходить, как увидела еще один неразобранный пакетик. А, чуть не забыла. Подхватив его, припустила в холл. Феликс, я же тебе подарочек купила. Смотри, это мужские браслеты, и они регулируются. Их можно надеть на руки или на ноги. Скосив глаза, осмотрела птичьи лапы. Нет, все же лучше на руки. Это мне? Взволнованно спросил Филиур и округлил и без того круглые глаза. Не нравится? Расстроилась я. А мне сказали, что мужчинам именно такие подходят. Самцам в смысле. Серебро и гагат. Почти как агата и камень агат, только гагат. Вроде как у него куча магических свойств. Для медитации полезен. Еще оберегает от негатива. Не по душе. Ну, хочешь, сходим и поменяем на что-то другое, пока мы не выпали из этого мира. Нравится. Очень Агата нравится. И серебро, и гагат. Который Агата почти, но гагат. Никогда подарок Филиур не получал. Тронут я сильно. Можно? У Феликса чуть-чуть дрожали лапки, когда он очень осторожно, словно они стеклянные, взял из моих рук парные серебряные браслеты с черными камушками. Похоже, он реально разволновался. Даже говорить опять начал, по-своему странно переставляя слова в предложениях. Уже почти перестроился, подражая мне, а тут вот опять. — Красивые очень. Спасибо, говорю я. «Надеть можно мне?» На меня уставились два глаза, опушенные глянющими ресницами. «Давай помогу. Все же это мой подарок». Я аж сама засмучалась от такой его реакции. Помогла застегнуть их на обеих лапках. Покрутила, чтобы замочек был снизу. «А пойдем на пикник?» Я выглянула в окно из своей комнаты, обнаружила, что с той стороны здания лужайка с травкой. «Попросим отель собрать нам корзину, возьмем плед. Как ты на это смотришь?» «Что такое пикник?» Корзина была большая, и пахло из нее безумно вкусно. Мы вдвоем с филюром вытащили ее за порог и застыли. «А где?» — вопросил он. «Тот же вопрос. Исчезла оживленная улица с домами, лавками, скамейками». Перед нами была поляна, окруженная деревьями. Красиво, свежо. Самое то для пикника. В общем, пока мы с Феликсом готовились, отель все сам решил и перенес нас куда-то в другое место. — А можно? Я тогда полетаю. — Отчего нет? — философски вопросила я и поволокла корзину. — Лети. — Полетел. — М-да. Вот хоть убейте меня, но у него должна быть нарушена аэродинамика из-за лапок, мне так кажется. Но нет, летел нормально, как очень-очень-очень большая сова. Проводив его тушу взглядом, я вздохнула и поволокла корзину и плед к деревьям, чтобы устроить на границе тени и света. Опаньки! А кто это у нас тут? Не останавливаясь, я тащила свой груз, к зеленому пушистому самцу второго народца этого мира. Одет он был в малиновые шорты, жилет его сиял желтыми, оранжевыми, синими и фиолетовыми цветами. Вид сие создание имело крайне печальные, Ушки поникли, плечи опущены. Но дело даже не в этом. Этот несчастный персонаж прилаживал к ветке дерева веревку с петлей. Заслышав мои шаги, зеленая барабашка замер, потом лихорадочно заметался, не зная, что ему делать, то ли прятаться, то ли притворяться, что он ничего такого ужасного не собирался сотворить, то ли продолжать. Я же нацепила невозмутимую мину и пошла непосредственно к этому дереву. Буду мешать. Да вы не отвлекайтесь, продолжайте, махнула ему рукой. После чего повернулась спиной, расстелила плед и, не обращая внимания на возмущенное сопение, принялась выгружать припасы из корзины. Над поляной поплыли ароматы. «А вы не могли бы перейти в другое место?» — раздался несколько нервный голосок, принадлежащий явно подростку. «О, так у нас тут юное создание». «Нет», — равнодушно ответила я. Закончила, и лишь после этого уселась по-турецки, причем так, чтобы видеть потенциального висельника. «Но вы мне мешаете». «Чем?» – пожалуй, я плечами. «Я сижу на земле. Дерево, ветка и веревка в вашем полном распоряжении». «Вы меня отвлекаете». «Фф! Вот уж не моя проблема. Ох, как же хочется есть!» Под пристальным взглядом наложила себе в тарелку еды из разных мисок и контейнеров. Не то чтобы я совсем уж умирала от голода, все же мы успели с госпожой Калимией поесть. Но после этого прошло уже изрядно времени. В животе заурчало от предвкушения, эхом отозвался желудок моего невольного собеседника, заставив того заволноваться и спрятаться за древесным стволом. — Да вы продолжайте, не стесняйтесь! — окликнула я его. Положила в рот кусок мяса, прожевала и застонала от вкусового экстаза. м, -м божественно! — Так о чем я? — Ах да, вы можете вешаться! — И что? «Даже не станете меня отговаривать?» — обиженно спросила это недоразумение. «А оно мне надо? А как же гуманность? Уберечь другого от несчастья?» «О, да вы гуманист. Хотите поговорить об этом?» «Нет». «Ну и ладно, а я пока салатика съем». Я наслаждалась едой. Стучали приборы а фарфор, качалась на ветру веревка. Плыли над поляной умопомрачительные ароматы. Гулко сглатывал и урчал желудком за деревом зеленый человечек. Тут до него дошло. — А почему у вас всего две руки? — А почему у вас всего две ноги? — Мне хватает. — А мне хватает двух рук. Помолчали. Выдал трель желудок, не мой желудок. Моему уже хорошо, он почти наелся. — Кстати, меня зовут Агата. «Ориэль!» «Красиво. А у нас есть Ариэль. Только это женское имя. Русалку так звали». «Что такое русалка?» На меня уставился из-за дерева роскосый карий глаз. Женщина с двумя руками, вместо ног рыбий хвост. И живет она под водой на дне морей и океанов. И вместо легких у нее жабры, как у рыбы. «Ого! А такие бывают!» — Ну, бываем же мы с вами, а еще жаблоиды, крымыши и филиуры. Я откусила от огурца и сочно захрустела. Голова Ариэли высунулась целиком, он посмотрел, чем я так вкусно хрумкую, и спрятался обратно. — А вы веревку мылом смазали? — Зачем? — явно опешил он от этого вопроса. — Я не в курсе, мне самой-то вешаться не доводилось, но знающие люди говорят, что непременно надо. Тогда вроде как веревка скользит хорошо, чик, и все кончено. Только виси, дрыгайся и задыхайся в свое удовольствие. Да какое же это удовольствие! О, негодование проявилось. А у вас мыло с собой случайно нет? Нет, не брала. Но вы не расстраивайтесь, даже без мыла у вас все получится. Я в вас верю. Вы чудовище! Я? Удивилась я вполне искренне. Ну постаралась. И это еще почему? Сижу спокойно, вам не мешаю, веревку вашу не трогаю, вас отговаривать не пытаюсь. Кушаю, жду своего коллегу и никого не трогаю. Но... Ориэль наконец решился выйти из-за дерева. Одернул жилеточку, поправил пояс шортиков, встал под веревкой и принялся ее как будто осматривать. На самом-то деле разглядывал, что у меня есть вкусненького. Я держалась и ему ничего не предлагала. А то спугну ведь. Нет уж, он сам должен решить, что приятнее. Ладно, утрированно тяжело вздохнула я. Уговорили. Но только один раз. Что? Распахнулись глаза Уриэля. Рассказывайте. Так и быть, я выслушаю, по какой причине вы собрались окончить свою жизнь и стать самоубийцей. Но учтите. Один раз. Терпеть не могу вот эти все слезные истории и мелодрамы. Ах, меня никто не понимает. Она на меня не так посмотрела и выбросила в помойку торт, который я ей принес. А если у нее диета? Никто об этом не думает. Или, ах, она не ответила на мое письмо, я жду уже полдня. Да блин, ну занята девчонка. Можно подумать, у нее нет в жизни других интересов, кроме как отвечать на письма. Вот освободиться и тогда... Меня слушали с открытым ртом. — Нет, вот я еще отчасти могу понять Ромео и Джульетту. Там такое дремучее средневековье, у них мозги промыты, восторженные глупцы. Но современные-то парни и девчонки. — А Ромео и Джульетта это... — вклинился он в мою речь. — О, нет повести печальнее на свете, друг мой зелененький, чем повесть о Ромео и Джульетте. Их семьи враждовали. «Кровавая вендетта! Убей каждого члена вражеского рода, даже если помрешь в процессе убиения сам!» А мальчик с девочкой взяли и влюбились друг в друга. Ну, потом им все мешали, мешали, они любили, любили и страдали, страдали, а им пожениться не давали, и они решили смухлевать. Девочка выпила специальное зелье и заснула крепко, как будто умерла. Парнишка не знал и решил, что она действительно умерла от яда. И чик, и все. Что чик? Выпил яд и скончался мгновенно. А тут Джульетта проснулась. Опа! А ее друг Сердешный совсем мертвый, по-настоящему. Она в ужасе, само собой. Ну и тоже чик, и все. Как? И она? Прикиньте. Она схватила кинжал Ромео и вонзила себе в грудь. Вот так и жили. В огромной любви, счастливо, но недолго. Кошмар! Не то слово. Я рыдала, когда читала, и каждый раз носом хлюпаю, когда фильм про них смотрю. Дурачки, конечно, но такие романтичные. Я вздохнула и закатила глаза. Так это книга! Возмущенно ткнул в меня пальчиком мой слушатель. Великая книга! Я тоже подняла указательный палец и потрясла им. Уриэль замолчал и насупился. Я продолжила есть. Что-то Феликс залетался. А им сколько лет было? Неожиданный вопрос застал меня с открытым ртом. Как раз собиралась откусить. Пришлось рот закрыть, напрячь память и ответить. — По четырнадцать. — Дети! — с невыразимым пренебрежением отозвался мой визави. — А вам? — Семнадцать. О, да вы уже совсем взрослый самоубийца. Это, конечно, сильно меняет дело. Важно покивала я и таки откусила. Но что вы все время жуете? Не выдержала душа зелененького пушистика. Вы тоже хотите? Присоединяйтесь. У меня тут куча всего вкусного. Люблю, знаете ли, все вот это. Обвела я рукой плед, заставленный тарелками и мисками. А вот и хочу. Решительно задрав подбородок, Ориэль дошагал до меня, засмущался в процессе усаживания. И совсем уж нерешительно попросил. «А можно мне вон ту штуку?» из жареного миска на палочке?» «Можно». Стараясь ни в коем случае не улыбнуться, я взяла пустую тарелку, сунула ее в руки растерянного гостя и с царственным жестом велела. «Накладывайте, чего душа пожелает. Не стесняйтесь». Молодые сильные организмы любят поесть. А если это молодые сильные мужские организмы, они любят пожрать. А если это молодые сильные мужские организмы неведомой расы и частично имеют звериный ген, то они очень любят пожрать. Я оценила, с какой скоростью мелькала вилка, совершая маршрут между тарелкой и ртом Ориэля. Легла на спину, опустила на глаза солнечные очки до того служившая мне ободком для волос, и принялась греться на солнышке. Когда по звукам поняла, что первый голод утолен, не поворачивая головы, сообщила. — А я у вас по городу сегодня гуляла. Красиво. И народ такой веселый, приветливый. С вашими я не общалась, только с четырех руками. — У вас? То есть у вас не аномальная мутация, вы просто не местная? — Да, я человек. И мы только сегодня к вам сюда угодили. И скоро уже снова унесемся. А, а куда? Вот, совсем другое дело. Уже никаких мятежных страданий в голосе, лишь живое любопытство. Понятия не имею. Мы сами не знаем, где окажемся завтра. Или уже через час. Большую часть времени болтаемся в нигде, а потом хоп, и куда-нибудь вываливаемся. Туда, где мы нужны. «Зачем?» «Если честно, я и сама не совсем понимаю. Но я управляющий отеля потерянных душ. Вот мы к ним, к этим потерянным душам, и переносимся. В данный момент мы с моим коллегой, он сейчас летает, крылья разминает. Так вот, мы внезапно очутились тут. Наверное, потому что потерялась ваша душа, Ориэль?» «Да вроде нет», — крайне озадаченно ответил он. Не терял я ничего. Я даже повернула к нему голову и посмотрела сквозь темные стекла очков. — А вы мне так и не рассказали, что у вас случилось, хотя я согласилась выслушать. — Да знаете... — страшно засмущался паренек и принялся вертеться, словно раздумывая, что ему еще себе подложить в тарелку. — Что-то я сглупил. Сейчас сижу с вами, ем вкусно, беседую приятно и интересно. — Солнышко пригревает, ветерок ласковой шерсть раздувает. И понимаю, что я, кажется, дурак. А еще я страшно рад, что вы мне помешали. Вот. И он насупился. Бывает. Флегматично протянула я и снова подставила лицо солнцу. А что родители? Сирота. О, а друзья? Да как-то... Понятно. А коллеги по работе? — Так нету ее пока еще. Я же только-только окончил школу лекарей. — Так вы будущий врач? — Почему будущий? Я выучился и уже лекарь. Мы же энергией и биопотоками управляем. Больше ничего не умеем, только лечим. Хотите, я вас исцелю, Агата? — А что у меня не так? — насторожилась я. — У вас отложение минеральное в районе шейных позвонков. — Такое часто бывает у вашего вида. Я знаю, нам показывали и рассказывали. Но это легко убирается. Я села, похрустила плечами и шеей. Нет, ну вот он интересный. А у кого из моих современников нет отложения солей и остеохондроза? Хочу. Я сейчас, — обрадовался он. Я быстро. Не надо быстро, надо хорошо и тщательно, — напряглась я от его энтузиазма. Простите. Расплылся в смущенной улыбке этот чудесатый барабашка. Он возложил мне обе руки на позвоночник, одну на шею, вторую ниже, и принялся шептать на незнакомом мне языке. Пальчики у него были горячие, ладошки гладкие, как у Феликса. Шорстка росла только на их тыльной стороне. И сразу же пошло щекотное такое тепло. Больно или неприятно совсем не было, но немного странно. «Все, Агата!» Я убрал с вашего позвоночника все лишние отложения. Но у вас есть еще, в суставах. Вы ведете сидячий образ жизни, да? Это плохо. Эм, ну да, спасибо. Я покрутила шеи, подвигла плечами, с удивлением осознавая, что ничего не хрустит и не вызывает дискомфорта. Потрясающе. Это я удачно тебя встретила. Давай уже на «ты». О, а вот и мой коллега летит.